Когда уже стало сильно смеркаться, проходивший сосновую рощи из скита к монастырю Ракитин вдруг заметил Алешу, лежавшего под деревом лицом к земле, недвижимого, как бы спящего. Он подошел и окликнул его. «Ты здесь, Алексей?» «Да неужто же ты?» — произнес было он удивленный, но, не докончив, остановился. Он хотел сказать, «Неужто ж ты до того дошел?» Алеша не взглянул на него, но по некоторому движению его Ракитин сейчас догадался, что он его слышит и понимает. «Да что с тобой?» — продолжал он удивляться. Но удивление уже начало сменяться в лице его улыбкой, принимавшую все более и более насмешливое выражения. «Послушай! Да ведь я тебя ищу уже больше двух часов!»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 Капельку подумал над его ответом Ракитин. «Что за белиберда? Алеша не ответил. «Ну, довольно пусти то Теперь к делу. Ел ты сегодня?» «Не помню». «Ел, кажется». «Тебе надо подкрепиться, судя по лицу-то. Страдание ведь на тебя, глядя, берет. Ведь ты и ночь не спал. Я слышал, заседание у вас там было». А потом вся эта возня и мазня. Всего-то антидорцу кусочек надо быть пожевал. Есть у меня с собой в кармане колбаса. Давичи из города захватил на всякий случай, сюда направляясь. Только ведь ты колбасы не станешь». «Давай колбасы». «Эге? -э -э. Так ты вот как?» «Значит, совсем уж бунт, баррикады». — Ну, брат, этим делом пренебрегать нечего. Зайдем ко мне. Я бы водочки сам теперь тяпнул. Смерть устал. Водки-то, небось, не решишься, а ль выпьешь? Давай и водки. — Э, вон, чудно, брат, дико посмотрел Ракитин. Ну, да так или эдак, водка или колбаса, а дело это лихое, хорошее, и упускать невозможно. Идем. Алёша молча поднялся с земли и пошел за Ракитиным. — Видел бы это, брат, Ванечка! Так как бы изумился! Кстати, братец твой, Иван Федорович, сегодня утром в Москву укатил. Знаешь ты это? — Знаю, — безучастно произнес Алёша. И вдруг мелькнул у него в уме образ брата Дмитрия. Но только мелькнул! И хоть...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 «Либеральный мешок! Ты же один разик тоже не утерпел и дал мне понять, что я бесчестен. Пусть!» «Посмотрю-ка я теперь на вашу даровитость и честность!» — окончил это Ракитин уже про себя шепотом. Ту, Слушай!» — заговорил он снова громко. минуем к монастырь. Пойдем по тропинке прямо в город. Хм! Мне бы, кстати, надо к Хохлаковой зайти».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 чудному для него и никак неожиданному настроению, в котором видел теперь Алешу. — Алешка, знаешь, куда мы всего лучше бы теперь пошли? — выговорил он, наконец, робко и искательно. — Все равно, куда хочешь. Пойдем-ка к грушеньке. — А? Пойдешь? Весь даже дрожа от робкого ожидания, изрек, наконец, Ракитин. «Пойдем, грушеньки!» — спокойный тотчас же ответил Алеша. И уж это было до того неожиданно для Ракитина! То есть такое скоро и спокойное согласие, что он чуть было не отпрыгнул назад! «Ну! Вот!» — прокричал было он в изумлении, но вдруг... Крепко подхватив Алешу под руку, быстро повлек его по тропинке, все еще ужасно опасаясь, что в том исчезнет решимость. Шли молча. Ракитин даже заговорить боялся. — А рада-то, как она будет, рада-то! — пробормотал было он, но опять примолк. Да и вовсе не для радости Грушенькиной он влек к ней Алешу. Был он человек серьезный